К некоторым он даже не притронулся. Один из предложенных сгустков он даже приспособил в качестве жалкого подобия предмета для замирания. Двуног явно страдает, вынужденный долгое время обходиться без такого предмета. Проделав еще несколько сходных опытов с другими двуногами, я убедился, для определения химического состава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 Событие незаурядное, что и говорить. Кое-кто поехал в обход. Кое-кто рискнул двинуться на напрямик. Но этих тут же завернула назад милиция. Слишком велика опасность аварии. Вскоре было установлено заграждение и начались ремонтные работы. В воздухе царила нестерпимая духота. Отрезок времени уходил.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 судя по всему двуноги не струнутутся с места пока указующая линия не будет восстановлена в прежнем виде А чего еще ожидать от неразумной жизни формы отрезок времени одинль два пятьсот восемьдесят шесть мы уже выяснили что двуноги определяют химический состав веществ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 Это вообще интереснейшая тема, на которую еще много можно чего сказать. Мы непременно к ней вернемся. Возможно, когда-нибудь я даже посвящу этому диссертацию».